Глава шестьдесят вторая. Чёрная. М. Причалить к скале в шторм? Ну, положим, шторм уже утих, но ветер-то ещё дует не нешуточный. Не пробив борт, да так, чтобы можно было спрыгнуть на камень с палубы, на такое способен только самый искусный штурман. Но Августу это по плечу. Конечно, он немного отвык, но полюбуйтесь, как здорово у него уже получается». Лампёшка пугается до смерти, когда рядом с её головой внезапно плюхаются два огромных сапога, когда две огромные руки хватают её подмышки, а два огромных глаза на бородатом лице вглядываются ей в лицо, словно ждали этой встречи всю жизнь, хотя она видит бородача впервые. — Пушки-ёшки! — ахает капитан Бак. — Чтоб мне провалиться, как же ты на неё похожа! э Э-э-э, на кого? — удивлённо спрашивает Лампёшка. — На м На твою мать. — Правда? — О, да. Капитан Бак радостно скалится. Потом взваливает ее себе на плечо и взбирается обратно на палубу. — Только у тебя рыжие волосы, а не черные. Иначе бы я подумал, что она снова стала моей. — Вообще-то я сама себе хозяйка, — бормочет лампешка. — То-то я и говорю, — вздыхает капитан Бак. На палубе он ставит ее на ноги. Пират в платье закутывает ее в одеяло и целует в макушку. «Жюли!» — радостно восклицает лампешка. «Вы что, все здесь? И Карлик, и Лестер, и...» «Нет», — мотает головой Жюль, — «только я». «И мы? Мы тоже, да?» Ее окружают пираты. Она узнает их лица и помнит по именам. бил протягивает ей мазь для ободранных коленок. А ворон приносит сухую одежду не по размеру. А она все это время украдкой поглядывает на ют. Она давно уже заметила его там, у штурвала, а он — её. Иногда, когда о чем-то очень долго мечтаешь, и мечта, наконец, сбывается, на миг воцаряется такая особенная тишина, когда никто не знает, что делать. Лампешка так часто представляла себе эту встречу, и вот он перед ней, на голове меньше волос, чем она помнит, на лице длинная борода и деревянная нога, и то, что он стоит у штурвала, Это ей тоже ново. Бак берет штурвал на себя, и Август подходит к ней. Они кладут руки на поручень рядом. Ветер треплет им волосы. «Вот ты и нашлась», — помолчав, говорит отец. «Да», — кивает лампешка, — «вот она и нашлась». «Я о тебе думал», — бормочет Август, «все эти дни, каждый день. И да», — снова кивает лампешка, — «она о нем тоже». И вот они вместе. Знаешь, ты правда ужасно похожа на маму. Лампёшка опять кивает. Да, так все говорят. У себя в голове она слышит, как мама вздыхает. Но ну сколько можно тянуть? Тянуть с чем? Что она должна сказать? Да не ты, говорит мама, он. Это наш старый корабль, показывает вокруг август. Да, говорит лампёшка. «Здорово. Тебе правда нравится?» «Очень», — отвечает лампёшка и смотрит на море. «Что может быть лучше, чем ходить под парусами, куда вздумается?» «Ну и пиратствовать, что ж поделаешь?» «Спать на подвесных койках, видеть чужие земли, жариться на солнце». «Я могу научить тебя вязать узлы и управлять штурвалом, когда твои руки окрепнут. Или, может, может, ты станешь для нас готовить?» «Ещё чего не хватало. Этого лампёшки совершенно не хочется. Жаль. Кока у нас нет, так что придётся сосать лапу. Кажется, я знаю кое-кого подходящего», — вспоминает лампёшка. «Если она захочет. И если Лени тоже возьмут. И если он не струсит». «Она думает, что не струсит. Вместе с ней нет». «Может быть, твоя мама тоже этого не любила? Готовить». это лампёшка помнит. Отец снова переводит взгляд на горизонт, где в море опускается последний краешек солнца. «Я?» — начинает он и пару раз прокашливается. Я страшно по ней скучаю. «Я тоже», — говорит лампёшка. «Но иногда она совсем рядом». Отец удивлённо смотрит на дочь. Я слышу её голос у себя в голове. Голос «М»? И что она говорит? «Что тебе надо поторопиться». «Мне? Куда?» Лампёшка пожимает плечами. «Я и сама толком не знаю». Август устремляет взор вдаль погружается в размышления. Потом кивает и переводит взгляд, такой знакомый взгляд, на неё. А сам молчит. Он просит прощения, думает лампёшка, просто вслух не может сказать. Но это ничего. Внезапно из тёмного моря выпрыгивает детёныш русалки. Лампёжка, вот ты где. Они тебя нашли. Но спас ты тебя я, помнишь? Рыб, кричит лампёжка. Эй, рыб, представь, я стану пиратом, как мой отец. Это твой отец? Лампёжка кивает и горделиво косится на мужчину с деревянной ногой. Здравствуйте, вежливо говорит русалочий детёныш, подпрыгивая. Август кивает. Здравствуй. Да. Надо же. Ты прости меня. А? «Чего-чего?» — переспрашивает рыб, тяжело дыша. Ему ведь приходится поспевать за кораблем. «Да я не тебе, я ей», — говорит Август. «Прости меня». Он кладет ладонь лампешки на щеку, с которой давно сошел синяк. «За все. Пожалуйста». Лампешка расплывается в улыбке. За отцовской спиной во все стороны простирается водная гладь. Они могут делать все, что захотят, могут плыть куда угодно. Давно простила. Все хорошо, — говорит она. И так оно и есть. Книгу Аннет Схаб «Лампешка» читала Роза Шмуклер специально для издательства «Самокат».